Глава девятая. Исключение из партии. В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего дела опять в Казань, не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться. А вернее всего было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы. Это случилось 7 февраля. Секретарь райкома, мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бекташев, надо было видеть, какой гримасой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось дело. Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции, я почти не слушал И я, и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне, и им хотелось, возможно, сократить тягостную процедуру. Вопросы нет, выступление нет. Может быть, вы хотите что-нибудь сказать? Евгений Семенович хриплым голосом спрашивает Бекташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним дело. Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели не ясно, что он сам страдает, что он ничего не может? Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом. Решайте без меня. Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решение. Ну разве теперь до устава и Бекташев только об одном спохватывается? А билет? Он с вами? И точно поперхнувшись, выкашливает: "Вы оставьте его". Пауза. Теперь мы с Бекташем смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого. Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалой долей моих усилий. Сколько их было трудностей радости преодоления, исправленных тетрадок, какими они были веселыми и любознательными, эти узкие монгольские глазки, какие они тусклые и покрасневшие сейчас. Все это проносится передо мной и уверенно перед ним, и голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет «оставьте билет, пока». В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить «оставь, мол, пока» а там получишь обратно, ведь не навек же все эти дела. Мне делается жалко моего бывшего ученика Бекташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим палачей. последним хуже. У меня хоть совесть чиста. Да, билет со мной. Он еще новенький. Только в 36-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять. Я кладу его на стол. На улице у двери райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. Трамвай нельзя было. С такими лицами полдороги молчали. Потом он спросил: "Ну что?". Оставил билет. Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.